Вторник, 29 июля. Мы на пути в Вену. В общем, отъезд был очень веселый. По обыкновению я была душой общества. Начиная с Милана, местность восхитительна. Такая зеленая, такая плоская. Взгляд простирается в бесконечность, и никакая гора не встает стеною перед глазами. На австрийской границе, когда я поспешно одевалась, открылась дверь, и доктор окурил нас каким-то порошком против болезни, которую я не решаюсь назвать. Я опять уснула до одиннадцати часов. Я не смела вновь открыть глаза. Какая зелень! Какие деревья! Какие чистые дома! Какие хорошенькие немки! Как обработаны поля! Прелестно! Восхитительно! Чудесно. Я совсем не бесчувственная, как говорят, к красотам природы. Напротив, конечно, я не могу восхищаться острыми скалами, тощими оливами, мертвыми пейзажами, но меня приводит восторг покрытые деревьями поля, прекрасно обработанные, или же покрытые ковром зелени с работающими женщинами, крестьянами. Я не могла оторваться от окна. Ехали быстро, все летело мимо, все убегало, и все было так прекрасно. Вот чем я любуюсь от всего сердца. В восемь часов я села, так как была утомлена. На одной станции маленькие немки кричали как раз над нашими ушами. «Фриш вас, сэр! Фриш вас, сэр!» Свежая вода, свежая вода. У Дины даже голова разболелась. Есть люди, которые говорят, что муж и жена могут позволять себе развлечения и в то же время очень любить друг друга. Это ложь. Они не любят друг друга. Так как раз молодой человек и молодая девушка любят друг друга, разве они могут думать о других? Они любят друг друга и находят в этом совершенно достаточно развлечения. Один взгляд... Одна мысль о другой женщине показывает, что уже не любит более ту, которую любили. Потому что, еще раз, если вы любите и вас любят, можете ли вы думать о любви к другой? Нет. Итак, к чему ревности упреки? Можно поплакать, но надо утешиться, как о мертвом, сказав себе, что «никто не может помочь». Раз сердце полно одной женщиной, в нем нет места другой. Но как только оно начинает пустить, другая входит в него с той самой минуты, как вложила туда хоть кончик мизинца. Приписано на полях с пометкой «Март 1875 года». Я рассуждала тогда довольно правильно, только видно, что я была еще дитя. Это слово «любовь», повторяемое так часто. Бедняжка, есть ошибки во французском языке, надо бы все исправить. Я думаю, что теперь я пишу лучше, но все еще не так, как бы я хотела. В какие-то руки попадет мой дневник. До сих пор он может интересовать только меня и моих близких. Хотела бы я сделаться такой личностью, чтобы мой дневник был интересен для всех». Пока буду продолжать для себя, ведь будет очень приятно перечесть потом всю свою жизнь.